Глава 15. Вести полицейскую машину с коробкой-автоматом было даже как-то неприлично легко. Она не скрипела и не пыталась глохнуть на светофорах. Руль поворачивался плавно, и даже сиденье оказалось с подогревом. Чудеса! Варды припарковался у бара. Взглянул на себя в зеркало и стер большим пальцем следы крови в уголке рта. Обернулся. Полицейские лежали сзади, сваленные один на другом. Перетаскивать их было мучительно сложно, но не выкидывать же на полном ходу. Варды с сожалением вздохнул. Парни были очень вкусны, не поспоришь. Но он не стал выпивать их до смерти. Наверное, теперь в квартиру блогеров придут люди посерьезнее двух юнцов с тощими шеями. С другой стороны, тут встанет дилемма. Наверняка за Лерушем пришли из-за его роликов про упырей, существование которых власти старались замять, а значит, вряд ли придут задерживать Варде, который как раз и есть тот самый упырь. В любом случае сделанного не вернешь, А упырям не должно быть дела до людей. Хотя Варде больше негде жить. Все равно придется возвращаться к друзьям Леруша. Варде вышел из машины и направился в бар. Идти ему не хотелось. Если бы Агна не обещала поделиться информацией об отце, он бы не пошел. Слишком много возможных опасностей крылось в этом приглашении. Но Варды был готов попасться ради отца. В конце концов, вряд ли Калиху нужен сам Варды. Только его отречение от власти Тысяцкого, которое и так редко переходит по наследству. Огни пьяной дудки горели тускло. Главная вывеска с названием бара и неоновым бокалом оставалась темной, погасшей. Для посетителей наверняка вход сегодня был закрыт. В дверях Варды столкнулся с человеком, которого, видимо, поставили для контроля. В нос ударил едкий запах. «Чародей!» «Хорошо, что получилось выбраться сюда одному, без Леруша!» Варде вскинул на него встревоженный взгляд. «Бежать?» Да тихо ты не кипишуй, свои. проходи тут все ваши. Чародей вдернул варды внутрь бара и захлопнул за ним дверь. Варды моргнул, привыкая к полумраку. На стенах горели неоновые лампы, и лица нежаков раскраивали зеленые и голубые блики. Он двинулся вдоль стены и нашел себе место за барной стойкой. Бар был забит до отказа. Кого-то Варды узнавал, другие были незнакомыми, и отчетливо примешивался запах чародеев. Варды пытался вычислить их, но ему не удавалось понять, кто из собравшихся воняет гарью. Наверное, нужно было сесть поближе к выходу. Все выглядело слишком похоже на ловушку, но здравый смысл говорил: Кальх и его приближенные осаждали его дом только ради прохода под болото. Надеялись, что отец появится оттуда. Отец. Варды поискал глазами Агне, но в этой толпе и темноте невозможно было кого-то узнать, а лица, освещенные синим неоном, смотрелись непривычно, потусторонне, поистине нежецки. Заскрипела колонка, будто кто-то взялся за микрофон. Варды вытянул шею, но на небольшой сцене было темно и пусто. Он думал, что Калих захочет выступить со сцены как человек, но ошибся. Наверное, потому что недостаточно изучил свою стаю, прячась дома в обнимку с оладьями. «Не буду долго вас задерживать», — раздалось из колонок. Варда не видел, где устроился Калих. Было слишком темно и людно если так можно сказать об упырях. Буду говорить кратко и по делу. Со всех сторон раздались подбадривающие выкрики. Калих поднялся с места. Варда видел его силуэт в темноте. Он наступил на высокий барный стол и шагнул на стойку, сшибив головой пару подвешенных над баром бокалов. «Вы теперь станете свободны», Сказал он вкратчиво, без выкриков с трибуны, когда затихли все другие голоса. Его низкий хриплый голос пробежал мурашками где-то у сердца. Варда тяжело сглотнул. Он и хотел его послушать и боялся услышать что-то, что в очередной раз перевернет его глупую жизнь. Жаждал узнать об отце и боялся понять, что Карлак мертв. «Так же, как свободные упыри в больших городах», — продолжил Калих. В его голосе не было ни тени пафоса, ни намека на превосходство. «Вы знаете, что в озере они живут жизнью обычных людей, не прячутся, не отказываются от охоты, и им даже добровольно несут кровь. Чем мы хуже?» «Зачем нам переезжать в другие города, когда мы можем сами установить здесь такой же порядок? Вы согласны?» Упыри завопили. Не все с одинаковым воодушевлением. Кто-то просто тихо что-то сказал. Некоторые не издали ни звука, как Варде. Но те, кто сидел ближе к Калиху, буквально захлебнулись восторгом. «Вот поэтому я стану вашим Тысяцким!» И мы с вами заживем так, как живут упыри больших городов. Больше не будем прятаться и скрывать молодняк на зиму. Я сейчас выпустил их поохотиться у чародеев. Пускай огненные мрази почувствуют, что это значит. Чем больше горожан пострадает в ближайшие дни, тем быстрее мы договоримся о мире. Да и от болотных выходов тоже зависеть перестанем. «Молодняк сможет выходить на охоту прямо отсюда. Мы открыли им проход в баре, откуда они смогут выбираться, даже когда на болотах замерзнет земля. Спасибо нашей дорогой Агне и ее отцу-человеку, который сделал это возможным». Варды сунул палец под ворот свитера, оттягивая от горла. Ему стало труднее дышать, то ли от духоты, то ли от этих новостей. Агна никогда не казалась ему помешанной на власти и могуществе стаи, как калих, цирха, лучи и другие. Наконец-то он разглядел ее в толпе. Она повернула голову, и синий неоновый луч высветил ее спокойное лицо, будто Агна почувствовала, что Варде думает о ней. Узнав его, она коротко кивнула и снова отвернулась. Подождав, когда радостные крики стихнут, Калих продолжил говорить, подняв вверх ладонь. «Среди чародеев у нас тоже есть союзники. Они сейчас с нами». «А я-то думаю, чего ты здесь терпишь эту вонючую шваль?» Огрызнулся цирха с первых рядов. Варда видел его всклокоченную темную макушку, когда тот поднялся и встал напротив барной стойки. Мы что теперь? Им подчиняемся. Ты нас продал? Никто тебя не продавал, идиот, прикрикнула на него Луча. Слушай ушами, а не задницей. Может тогда поймешь? Варды протиснулся сквозь толпу, чтобы пробраться поближе к Агне. Схватив за плечо, он шепнул ей на ухо. Где мой отец? Агна чуть отстранилась и скользнула взглядом по пятнам у него на свитере. От тебя разит свежей кровью. Я задал вопрос. Агны быстро облизнула губы кончиком языка и стрельнула глазами в сторону калиха. А ты слушай. Лучше правильно сказала. Варда вспыхнул от злости. Было похоже, что она с ним играет, еще и насмехается над его несчастьем. Но тут в споре Калиха и Цирха прозвучала фраза, которая привлекла его внимание. Старый тысяцкий теперь служит болотом. От него там будет больше пользы, чем здесь. Вардыровком обернулся, растолкал несколько упырей, за что получил болезненный тычок в область лопаток. Выскочил к барной стойке и рванул Цирха за воротник. Где мой отец? Где Карлак? Гул в ушах мешал расслышать голоса. В горле пересохло, будто он не пил кровь полицейских полчаса назад. Варды чувствовал, как грудь распирает от волнения, а руки трясутся. Кажется, так он волновался, когда был живым парнем. Цирха замахнулся на него тяжелым кулаком, но Варды увернулся, проскочив у него под рукой. В баре послышались смешки. Кто-то отчетливо произнес слово «псих». Калих сел на барной стойке, согнув одну ногу в колени, и выставил вперед ладонь. Варды замер напротив него. Кулаки в гневе сжимались и разжимались. Дышалось тяжело. Лицо Калиха было спокойным, только губы чуть презрительно изогнулись, будто он тоже считал варды капризным мальчишкой. «Не ори!» «Он не твой отец. Он всего лишь прошлый Тысяцкий, который тянул всех на дно. Теперь он там и есть. В буквальном смысле. Я посчитал, что Карлак лучше послужит молоднику, если отдаст накопленные силы городу». Варды сглотнул. Слюна стала вязкой, горло шершавым. Слова Калиха тяжело бились в висках. «На дне». Отдаст энергию, послужит молоднику. Карлак, который приютил слабого упыря в теле тщедушного паренька. Карлак, который никогда не был с ним ласков и просил затащить на дно мавну, но подарил дом и все, в чем варды мог нуждаться. Научил охотиться и постоять за себя. «Наверное, теперь пора постоять за него». «Ты держишь его наравне с донорами людьми?» Варда изо всех сил старался, чтобы голос звучал ровно. Получилось не очень. На последнем слове дрогнул. Калих медленно моргнул, как рептилия. В свете неона серые глаза мигнули электрическим разрядом. «Да?» Варда ничего больше не слышал. Ни слов Калиха и цирха, ни окликов и смеха в спину. В голове стучало только одно — отец вместе с донорами, и новый проход где-то в баре. Он пронесся мимо барной стойки, столкнувшись с несколькими нежаками, кинулся к сцене, но там только торчала одинокая микрофонная стойка и колонки по бокам. Он споткнулся о провода и чуть не упал, но удержался на ногах. Бросился дальше по коридору, залитому красным светом, так жутко контрастирующим среди мертвенно-синеватого освещения главного зала. Кажется, ему вслед даже кто-то выстрелил. Но Варда не обратил внимания. Выпитая недавно кровь придавала сил, а страшные вести об отце — безрассудство. Да, где-то в глубине души он подозревал, что так и есть, что Карлака держат под болотами — Но не в качестве донора, не наравне с живыми людьми. Варды распахнул дверь женского туалета, пробежал с рывками, открывая кабинки. В паре из них было занято, и из-за дверей его покрыли последними словами. Тогда он, поскальзываясь на глянцевой плитке, понесся в мужской, дернул одну дверь, другую, третью и чуть не упал лицом вперед в провал зияющей влажной, липкой чернотой. Запах болота ударил в нос, свежий, холодный и привычный. И сейчас он пугал, настойчивый, ядрёный, жадное до крови и жизни болота. За спиной кто-то кричал, шаги звучали уже совсем близко у дверей, и Варды, больше не раздумывая, прыгнул в топь не спать. Проснись. Что-то с силой толкнулось в груди в самом центре, где-то около сердца. Ударилось снова, растеклось по венам колючим крошевым из толченого стекла. Смородник резко открыл глаза. Он завалился на бок, сидя у закрытых дверей. Маска окончательно запотела, и он сорвал ее вместе с респиратором. По лицу хлестнул холодный сырой воздух, Густой, несвежий, с запахами тлена и плесени. Но все-таки это был воздух. Смородник с хрипом вдохнул так глубоко, как только мог, и почувствовал, как легкие с влажным хлюпанием расправляются в груди, будто после тяжелой болезни. Живой темень забери, но все еще в этом гнилом месте. Он поднял взгляд на площадь. И замер, настороженно вскинув лицо. Рука застыла на полпути к молнии на костюме. Он хотел достать сигареты из кармана, но лучше, наверное, было бы прикинуться мертвым. Потому что с площади на него взирали десятки пар звериных черных глаз. Не было больше трупов, только строительный мусор и большая стая упырей куда больше, чем та, с которой он сражался после ловушки, устроенной ирником и лыком. Упыри стояли полукругом, переминались на костлявых лапах с выпирающими суставами, скалили зубастые пасти, капали слюной, рычали, повизгивали, иногда лязгали челюстями, чуть не сцепляясь друг с другом, перебегали с места на место, но не нападали. Смородник медленно сунул руку под защитный костюм и нащупал пачку сигарет и зажигалку в кармане куртки. Пользоваться искрой от рук казалось неосторожным. Но он думал, что если сейчас не закурит, то умрет быстрее, чем от упыриных зубов. А закурив умрет капельку счастливее, раз уж все равно ему суждено сгинуть здесь, в проклятом подболотье. Чародеев учили, что над всеми тысяцкими. Стоит болотный царь, полумифическое хтоническое существо, которое заправляет порядком под болотами. Был ли тут вообще какой-либо порядок, неясно. И существует ли на самом деле этот царь, тоже. Убедившись, что упыри по-прежнему не бросаются на него и просто наблюдают, пусть и явно неспокойно, смородник затянулся сигаретой и выдохнул дым, подняв голову к небу. Тучи над площадью клубились от чернильной синевы до молочной серости. Стояло противное потрескивание от проводов. Игул, непрекращающийся, сводящий с ума, вкручивающийся в мозг штопором. Был ли болотный царь где-то за этим небом? На вроде людских покровителей. Да какая разница? Смородник снова сосредоточился на упырях. Он сидел, сгорбившись в расстегнутом костюме, сваляющийся рядом маской, и курил, не сводя хмурого взгляда с беснующихся тварей. От сигареты они вовсе остервенели, стали припадать на передние лапы, щелкать челюстями и от бессилия кидались друг на друга. Но что-то будто мешало им подобраться ближе и впиться в пришельца чародея. Смородник выпустил дым в их сторону и показал средний палец. «Вот вам, видали, твари?» Он хрипло усмехнулся. Не до веселья вроде бы, но сигарета будто помогла крови очнуться, а сердцу напомнило, как биться. Он посмотрел на разорванную штанину. Стекло, выходит, было не галлюцинацией, раз распорола ногу. Кровь перестала идти, и ткань на краях выглядела обугленной. Он рванул пакет, который защищал рюкзак. Вытащил пистолет и, чтобы не снимать перчаток, лизнул металл, крепко прижимаясь языком к холодной хромированной поверхности. Оружие вспыхнуло алым, искра впиталась внутрь, угаснув рябью, похожей на лихорадочно бегающие молнии. Смородник щелкнул предохранителем. Хмуро взглянул на упырей. Они визжали и носились кругами, но будто боялись переступить через невидимую черту, отскакивали, когда совали морды чуть ближе, чем следовало. На миг перед глазами опять появились окровавленные трупы, сваленные горой на площади. Смородник стиснул челюсти до скрежета, напряг затуманенный мозг и усилием воли прогнал видение. Снова остались только упыри. И стучи над головой заворчал гром, Смородник с трудом поднялся на ноги, игнорируя снова резанувшую боль в колене. Голова закружилась, но Смородник, не давая себе времени ощутить все тяжести подболотных спецэффектов, резко развернулся и выстрелил в стеклянные двери. Дождь осколков хлынул на него, птичьими когтями расцарапав костюм на руке, которой он прикрыл лицо. Упыри за спиной завизжали дурными голосами — но Смородник, не оборачиваясь, со всех ног бросился в холл торгового центра. Выстрелить бы за спину, до да патронов жалко. Ноги будто бы сковывали цепи, а подошвы увязали в чем-то липком и тягучем, похожем на разлитую смолу. Болотный воздух жег легкие, и дышать приходилось часто и неглубоко, поэтому кислорода все равно не хватало. Смородник понимал, что его силы скоро снова иссякнут, и тяга, подтолкнувшая его к этому отчаянному рывку, была чем-то вроде предсмертной агонии. Умрет ли он здесь, или его вытолкнет на поверхность? Если умрет, то что станет с его телом и с искрой? В наличии у себя души он давно не верил. Вероятно, она умерла вместе с дивником, мятликом и кленом в тот день. Вытекла с искрой и кровью из распоротой руки и не вернулась назад. Смородник вскочил на эскалатор посреди зала. Ступени скрипнули и со стоном двинулись, но в обратную сторону, вниз, будто хотели его заживать, растереть и выплюнуть кровавой кашей. «Стану кошачьим паштетом, но для упырей!» — мелькнуло в мозгу. Он процедил ругательство, спрыгнул с движущихся ступеней и крутанулся вокруг своей оси, высматривая лифт. Поблизости ничего не оказалось. Тогда Смородник, сплюнув слюну со вкусом пепла и крови, ухватился за перила и, стиснув зубы до скрежета, с рыком рванул вверх против хода эскалатора. Ступени натужно заскрипели и поехали быстрее, но Смородник, распалившись, уже не чувствовал боли в раненом боку и напряжения в мышцах. Для него существовала только цель — второй этаж. «А что потом?» — спросил противный голосок. Последние три ступени он преодолел одним прыжком, задыхаясь от напряжения. Вывалился на плиточный пол — и проехался ладонями по стеклянному крошеву, которым тут было все усеяно. Мелкие осколки разорвали перчатки, впились в кожу, но Смородник не ощутил боли. Понял, что случилось, только когда вместе с кровью на плитку закапали искристые вспышки. «Аргдаре!» — прорычал он в который раз за день. «Если бы на его надгробии выбили его любимое слово...» то это была бы райхианская брань. Ах да, у чародеев же нет надгробий. Их тела сжигают, кроме тех, кто остался умирать в потустороннем болоте. Интересно, он будет первым? Его даже не сожгут, просто обгладают до костей и оставят гнить. И он станет частью чьего-то кошмара, как несуществующие мертвецы создали его собственный. Решив не тратить время на выковыривание осколков из ладоней, Смородник рванул дальше, выбрав направление наугад. Гром над торговым центром снова загремел. Такой близкий и мощный, что все здание сотряслось, как от взрыва. Вибрации и гул стали сильнее. Проникали прямо в кости, в мозг. Просачивались в кровь. Пытались заставить течь ее в противоположном направлении — как грёбаные ступени на эскалаторе. Сердце билось с трудом, с оттяжкой, пульс отзывался в висках, вкручивающимся сверлом. Перед глазами плыло и двоилось. Никогда еще смородник не ощущал себя настолько беспомощным и слабым, но упрямство несло его вперед. Упрямство, злость и черт знает что еще. Все чувства пылали в нем, перемешанные, как в плавильном котле, и он уже не мог их распознавать. Просто бежал, стиснув зубы, не подозревая, на верном ли он пути. Впереди, смутно, будто из-под толщи воды, сияли мертвенные огни. Смородник поднажал, но все равно двигался не так быстро, как мог бы. Ноги спотыкались и вязли в бесконечном мусоре, устилавшем пол. Он старался не смотреть вниз, чтобы не увидеть снова чьи-то кости и прогнившие внутренности, хотя отчетливо слышал запах, от которого желудок сводило спазмами. Смородник остановился прямо напротив стеклянных стен, и от его дыхания их прозрачная гладь помутнела. Он, протер ее рукавом, неуклюже, оставляя следы от жесткого материала защитного костюма. Царапнули мелкие осколки, застрявшие в перчатках, и на стекле остались бурые разводы крови. За стеной было что-то вроде больничных палат, смутно похожих на палаты коленника. Такие же узкие казённые койки с разным бельем, где-то однотонным, где-то полосатым, где-то в невыносимые, выцветшие от стирок розочки. На койках лежали люди. У смородника никак не получалось их посчитать, Только он собирался с уверенностью назвать число, как стоило моргнуть, и коек становилось в разы больше, чтобы в следующий миг их количество сокращалось до трех — мама, отец, мануш. Перед глазами все кружилось точно в калейдоскопе, но вместо ярких картинок тут были серые с налетом плесневелой тоски. Он стоял, молча раскачиваясь и неотрывно глядя за стекло. От рук пациентов тянулись трубки с мелькающими внутри серебристо-голубоватыми молниями и завихрениями тумана. Гул торгового центра вгрызался в мозг, высасывая все мысли, а от раны в колене и порезав в ладонях искрило, как из неисправной розетки кто-то вдруг с силой дернул смородника за плечо. Даже из такси было ясно, что в городе неспокойно. Илар с тревогой разглядывал улицы через стекло, а в руке сжимал телефон, открывая поочередно то чат с парнями, то диалог с Мавной. Его волнение не проявлялось дрожью, не отдавалось тянущим чувствам в животе, не вырастало из страха. Скорее, тяжело стучало в висках неприятным осознанием, что скоро придется ввязываться в драку. Илар вздохнул и поерзал на сиденье. Купаве он приехал на автобусе, а битый и удобный колун лежали дома в сарае с лопатами. И как упырей бить? Кулаками? У него удар, конечно, тяжелый, но так недолго и без руки остаться. У этих тварей пасти зубастые. На часах, Два ночи. Прохожих на улицах почти не было. Общественный транспорт тоже перестал ходить. Только редкие автомобили сонно плелись, послушно замирая на светофорах. Не было пробок, суеты и шума. Зато... Между домами явно мелькали четвероногие тени. Илар надеялся, что ни таксист, ни другие водители, ни люди, мирно отдыхающие в своих квартирах... Этого не замечали. А если кто-то, выйдя на балкон покурить, и видел во дворе упыря, то наверняка решал, что это собака. Так же, как все они думали когда-то. Под аватаркой Мавны появилась строчка в сети. Илар встрепенулся, сел ровнее и набрал сообщение. «Привет! Как дела? Все окей?» На пару секунд всплыла Мавна печатает «Привет!» «Все хорошо. Чего не спишь?» илар почесал висок. То же самое он мог бы спросить и у нее, но мало ли, зачем она взяла в руки телефон ночью. Может, попить встала. Главное, узнать бы, что в районе чародейского общежития нет этих тварей. «Встал попить», — соврал илар «Стыдно. А что делать?» «Наверное, иногда не грех и соврать. Утаить правду». Пусть хотя бы Мавна спит спокойно. По тротуару пробежали три упыря, прихрамывая и волоча задние ноги. Илар повернулся, глядя на них через заднее стекло с бессильной злобой. Навстречу по тротуару вырулил курьер на велосипеде, рассекая одноглазой фарой полумрак. Света фонарей всегда не хватало, и Илар нередко ворчал, что фонари освещают только сами себя. «По сигнале ему пусть разворачивается», — попросил он таксиста. «Зачем?» Тот повел плечом и будто бы сразу забыл о просьбе. Илар потряс спинку водительского сиденья. «Сигналь, а то я нажму!» Таксист дважды лениво нажал на центр руля. Илар опустил стекло со своей стороны и крикнул. «Парень, давай назад! Там псины какие-то!» «Да я собак не боюсь!» Откликнулся курьер, даже не думая сбавлять скорость. «Проклятье!» — подумал Илар, провожая упрямого курьера взглядом и стиснув челюсти до боли. «Псины, собаки...» «Конечно, какой нормальный мужик признается, что он их боится?» «Даже звучит глупо. Вот если бы все знали об упырях, вот тогда бы...» «Эх, тогда бы...» Илар взъерошил волосы, сдерживая рык досады. «Слушай, у тебя есть в багажнике лом?» Таксист перекатил жвачку из одного угла рта в другой и сделал музыку чуть тише. Монтировка была. «А что?» «Одолжи». Таксист засмеялся. «Так ты и вернул. Купишь, может?» Илар понял, что выбегал из квартиры Купавы так быстро, что забыл надеть куртку. Он поковырялся в карманах джинсов и вытащил помятую сиреневую купюру. Пятьсот дам. Ну давай. Да уж такой дешевой упыриный череп не пробьешь, но все лучше, чем голыми руками. Они свернули в сторону пригорода. Илар видел, как за окном промелькнуло здание Булки, темное, будто кофейня тоже мирно спала перед завтрашним днем. Им уже привезли зимние украшения, а они с мавной замотались и никак не могли их развесить, хотя уже пора. Конкуренты вовсю оформляли свои заведения. И Купава порадуется, наделает своих дурацких фоток, лайков соберет. Только Илар понятия не имел, на кой они ей. С самооценкой в нее все в порядке. Это не Мавна, которая будет стесняться от реакции огонька. Кстати, об огоньках. Справа во дворе мелькало зарево, как от пожара. Илар тяжело сглотнул, хмуро глядя в ту сторону. В зареве мелькали тени, слишком стремительные, чтобы быть людьми. «Наверное, мальчишки мусор подожгли», — заметил таксист. м, -м, -м» промычал Илар, сжимая кулаки. Он слегка постучал себе по лбу в бессильной злобе. «Наверное». «Не будешь же объяснять первому встречному, что к чему». «Вызовет санитаров, а в смирительной рубашке Илар не сможет помочь ни парням, ни городу». Он зажмурился, прижав лоб к спинке впереди стоящего кресла. Кулаки сжимались до боли, челюсти до скрежета. Но лучше ему не смотреть. Не смотреть, не думать, не тратить свою злость на то, на что он никак не может повлиять. «Приехали!» Илар выскочил из машины, выхватил из багажника монтировку, и таксист тут же сдал назад, резко развернулся и поехал обратно. «Илар!» — закричал Мальвол. «Сюда!» Фонарь над головой мигал, бросая на асфальт дергающиеся блики. На проезжей части лежало тело упыря с пробитой головой. Черная кровь тягучими потеками раскрасила бордюр. Чуть поодаль валялся второй упырь. Другие еще верещали где-то поблизости, мельтешили черными тенями, и гард крутился вокруг своей оси, размахивая топором на длинной рукояти, а на тротуаре, укрытой курткой, лежал Алтей, и его лицо в темноте казалось совсем белым.